Жених и невеста стояли рядом и в полубессознательном состоянии, нормальном для этой части церемонии, пожимали руки длинной вереницы гостей. — Не сомневаюсь, вы будете счастливы. — Спасибо. — Ухук. — Спасибо. — Приколоти это к прилавку, лорд Фергюсон, и наплюй на торговцев сыром. — Спасибо. — А невесту можно поцеловать? До Веренца медленно дошло, что к нему обращается пустое место. Он опустил взгляд. Прошу прощения, пробормотал он. Э, пожалуйста, вот моя карточка, сказал Казанунда. Веренц взглянул на нее и удивленно поднял брови. А, отозвался он. Э, так-так-так. Э, э, второй, значит, но мы работаем, кивнул Казанунда. Веренс виновато оглянулся и наклонился к уху гнома. — На пару минут можно тебя? Хотел кое о чем спросить. На свадьбе ланкерские народные танцоры снова собрались вместе и неожиданно обнаружили, что им очень трудно разговаривать друг с другом. Некоторые из них машинально приплясывали во время разговора. — Итак, — сказал Джейсон, — кто-нибудь что-нибудь помнит? Что-нибудь внятное? — Я помню начало, — отозвался второй ткач-портной. — Отчетливо помню начало и пляски в лесу. Но представление... — Там были эльфы, — подсказал жестянщик-жестянщик. — Они все и испортили, — нахмурился извозчик-кровельщик. А еще все громко кричали. «А еще был кто-то с рогами», — припомнил возчик. «И большой...» «Все это нам просто приснилось», — подвел итог Джейсон. «Эй, возчик, посмотри-ка сюда», — окликнул ткач, подмигнув остальным танцорам. «Вон твоя обезьяна, ведь ты хотел ее о чем-то спросить». Возчик прищурился. «Еще как», — сказал он. «На твоем месте я бы непременно воспользовался столь удобным случаем», — промолвил ткач с некоторым злорадством, которые всякие умники частенько проявляют по отношению к простакам. Библиотекарь мило беседовал с Думингом и Казначаем, но немедленно обернулся, когда возщик ткнул его в бок. «Значит, ты бывал в ломте?» — спросил возщик своим обычным панибратским тоном. Библиотекарь посмотрел на него с вежливым непониманием. у Лицо возчика растерянно вытянулось. «Но это ведь там ты засовывал куда-то орех!» Библиотекарь одарил его странным взглядом и покачал головой. «У-ук!» «Ткач!» — закричал возчик. «Обезьяна говорит, что не засовывала орех туда, где не светит солнце!» — А ты говорил, что засовывала. Говорил ведь, правда? Он повернулся к библиотекарю. Она не засовывала, ткач. — Видишь, я знал, что ты все врешь. Ты просто тупой. В ломте не водятся обезьяны. От них двоих во все стороны начинала распространяться тишина. Думингтубс затаил дыхание. Библиотекарь взял со стола здоровенную бутыль, и похлопал возчика по плечу. Потом наполнил его бокал и похлопал возчика по голове. Думинг успокоился и вернулся к своему занятию. Он привязал нож к шнурку и с мрачным видом принялся наблюдать за его вращением. Когда ткач возвращался той ночью домой, на него напал загадочный разбойник и сбросил его в реку Ланкар. Никому так и не удалось выяснить, почему. Никогда не подначивайте волшебников, особенно приматообразных. Они церемониться не станут. Гости потихоньку расходились. Скоро она начнет задумываться о своем месте в жизни. сказала матушка ветровозк, возвращаясь домой вместе с нянюшкой и полной грудью вдыхая ароматный ночной воздух. «Она королева, и место у нее достаточно высокое», откликнулась нянюшка Яг. «Почти как у ведьмы». «Да, но задирать нос не стоит», покачала головой матушка-ветровоск. «Да, у нас есть превосходство, но мы ведем себя скромно и не выставляемся». Никто не может обвинить меня в том, что я когда-нибудь вела себя нескромно и неблагопристойно.